Поэтому, как бы ни обстояло, по видимости, плохо с Эпикуровым принципом, все же благодаря получаемому им обороту, что руководящую роль играет разумная мысль, он переходит в стоицизм, как это признал также и сам Сенека, и получается, собственно говоря, тот же самый результат, что у стоиков». Эпикурейцы дают нам поэтому, по крайней мере, столь же красивые описания своего мудреца, как и стойки, и в обеих системах он изображается теми же чисто отрицательными определениями. Для стоиков сущностью является всеобщее неудовольствие, удовольствие, а самосознание отдельного человека именно как такового. Но действительностью этого самосознания является тоже некое приятное. Для эпикурейцев сущностью является удовольствие, которого ищут и которым наслаждаются так, что оно остается чистым, и ничто противоположное к нему не примешивается, то есть остается рассудительным, не разрушая себя большим злом». Это удовольствие, следовательно, рассматривается как целое, то есть само рассматривается как нечто всеобщее. Эпикурейское изображение мудреца, которое мы находим у Диогена Лаерция, лишь сообщает ему более мягкие черты характера. Он больше руководится установленными законами, тогда как стоический мудрец не придает им никакого значения. Эпикурейский мудрец, установленным законом, сопротивляется слабее стоического мудреца, потому что последний исходит из мысли о самостоятельности, держащейся отрицательно себя деятельно». Эпикурейцы же, напротив, исходят из мысли о бытии, которое более снисходительно и ищет не столько деятельности, проявляющейся вовне, сколько покоя, которое, однако, приобретается не благодаря духовной тупости, а благодаря величайшей культуре духа. Но хотя содержание, цель и результат эпикурейской философии находятся на той же высоте, что и стоической философии, и двигаются они по совершенно параллельным путям, они все же с другой стороны абсолютно противоположны друг другу. Но каждая из этих систем одинаково односторонняя, и поэтому оба догматических учения, согласно необходимости понятия, оказываются непоследовательными, то есть имеющими в себе противоположный им принцип. Стоики черпают содержание своей мысли из бытия, из чувственной области и требуют, чтобы мышление было мышлением некоего сущего. Напротив, эпикурейцы расширяют свою единичность бытия, превращая ее в атомы, которые являются лишь продуктами мысли и в удовольствие как некое всеобщее но взятые со стороны их основного принципа, эти две школы сознают себя определенно противоположными друг другу. Этим односторонним принципам противостоит их отрицательная средина, понятие, которое снимает подобные крайние определения, и их, выступающих только как противоположные, Приводит в движение и разлагает. Это движение понятия, восстановление диалектики, выступающее сначала как отрицательная диалектика и противопоставляющая себя этим односторонним принципам абстрактного мышления и ощущения, эту диалектику как отрицательную мы видим отчасти в новой академии, отчасти у скептиков. Уже стойки, признавая своим принципом мышления, разрабатывали диалектику, но они, как мы видели выше, разрабатывали ее в виде обычной логики, считающей понятием форму простоты. Между тем, как понятие как таковое в самом деле развертывает в себе отрицательное и разлагает определенности, включенные в вышеуказанную простоту. Это высшая ступень понятия диалектической сущности, обращающаяся не только к чувственному бытию, но и к определенным понятиям и заставляющая сознать противоположность между мышлением и бытием. Эта диалектика выражает поэтому всеобщее не как простую идею, а как некую всеобщность, в которой все отступает назад в сознание, как в то, что представляет собой существенный момент сущности. В лице скептицизма мы, хотя и видим, некое снятие двух рассмотренных до сих пор односторонностей, Однако это отрицательное остается только отрицательным и не способно перейти в нечто утвердительное.